Глава 30. Какое там расследование? О чем вы говорите? Машина уже несколько месяцев торчит без дела в гараже, а вы говорите расследование. Хватит того, что мой бедный Сол прикован к кровати. Он бы и хотел сесть в машину, так ему сердце не позволяет. Что проку морочить тогда голову его бедной жене и задавать вопросы о том, чем никто не пользуется? Миссис Бернстайн была женщиной столь внушительных габаритов, что уж слово бедное, в смысле жалкое, к ней подходило меньше всего, заставить ее кого-нибудь слушать, а тем более убедить в чем-либо, казалось делом совершенно невыполнимым. Лишь после долгих уговоров Стоуна Стив все-таки сумели внушить ей, что сотрудничать с полицией это ее прямой долг, как гражданки Соединенных Штатов. Ну ладно, идите, смотрите. — раздраженно воскликнула она, передавая им ключ от гаража. — Можете сделать себе фото на память, если вам так хочется. Мне все равно. Гараж Бернстайнов был вторым от конца в ряду индивидуальных гаражей, выходивших на боковую улочку за двухэтажным домом, где они жили. Двери деревянные, но, — отметили детективы, — прочные, так что за машину можно не беспокоиться. Внутри гаража стоял Крайслер Империал. «Симмонс!» — простонал Стив. «Наш друг Фрэнк Симмонс — торговец с недвижимостью». И тут он, наконец, вспомнил то, что все это время от него ускользало. Помнишь, Обратился он к напарнику. Парсонс упоминал, что Сэнди Симмонс встречалась с каким-то типом на мотоцикле. Итак, все становилось на свои места. Этим типом явно был Чарльз Тейлор. «Тей». «Все так. Я отдал ключи Фрэнку месяца три назад». — выяснил им Бернстайн через несколько минут, когда они обратились к нему с вопросом по поводу машины. — Жена не водит. Что же мне еще оставалось сделать, чтобы машина была на ходу? Я ему так и сказал. — Фрэнк, бери Ситроэн и катайся, сколько влезет. Мне главное, чтобы он не превратился в груду железа к тому времени, когда я смогу, наконец, сесть сам за руль. — Я буду тебе обязан, Фрэнк. Как выразилась его жена, он действительно был прикован к постели. Правда, из больницы его выписали, и лежать на спине он мог теперь в удобной домашней спальне их просторной квартиры. В углу спальни в глаза им бросился цилиндр с грозной наклейкой. «Осторожно! Содержит кислород. Курить запрещено». Рядом со снабжённой специальным... Подъемным устройством, кроватью, явно взятой на прокат из больницы, на ночном столике стоял под нос с лекарствами. Перед их приходом Бернстайн смотрел телевизор, но при появлении детективов, которых его жена наконец согласилась к нему впустить, он вырубил экран, нажав на кнопку дистанционного управления. «А о чем, собственно, идет речь? Забеспокоил он. Почему моей машиной должна заниматься полиция? должно быть что-то серьезное. У меня полная страховка, все как положено, и если, не дай бог, Фрэнк попал в аварию... Нет, это по другому поводу, — перебил его Стоун. — Речь идет о его дочери. — Он вообще-то вам много о ней рассказывал? — Много? Вы лучше спросите, рассказывал ли он о чем-нибудь другом, Бернстайн покачал, начавший заметно лысеть головой. — Так, э, значит, Сэнди... Я ведь говорил ему... Теперь на них смотрели глаза изможденного с восковым лицом пророка, чьи слова так и остались неуслышанными. — И не один год, поверьте, Фрэнк, — говорил я ему, — если ты и дальше будешь так боготворить свою дочку и носиться с нею, знай. Тебя ждут ужасные вещи. Она всего лишь ребенок, — напоминал я ему, — совсем еще дитя. Дай ей немного свободы, Фрэнк. Или в один прекрасный день она разобьет твое сердце, помяни мои слова, вырастет и разобьет. Мистер Бернстайн мягко вставил Стив после того, как Сэнди умерла. Погодите, дайте мне закончить. У нас просто нет времени прервал его Стоун. Но остановить мистера Бернстайна оказалось не так-то просто. Мы говорим сейчас о моем партнере, но он был им не год, а целых двадцать. Человеке, которого я уважаю, и что бы он ни сделал, я буду стоять за него горой. Но мы совсем не утверждаем, что он совершил что-либо противозаконное. Я только хочу вам сказать, что к нему надо отнестись с вниманием. На него свалилось большое горе. Сейчас это больной человек. Я имею в виду Фрэнк. С того самого дня, как бедняжка Сэнди, пусть земля ей будет пухом, повстречала этого монстра на его проклятом мотоцикле. Мистер Симмонс никогда не называл его имени. Откуда он мог его знать, когда она ничего никогда ему не рассказывала? Это не твое дело, папа. Вот и все, что она отвечала. Вы только представьте положение ее отца. Любимая дочь встречается с каким-то подонком, а ему говорят, что это, мол, его не касается. Мистер Бернстайн тяжело вздохнул. Трагедия! Да, трагедия по-иному не назовешь. Но никакого другого исхода в такой ситуации и быть не могло. На похоронах, — продолжал он, — ему, конечно же, быть не довелось, но Эмма, его жена... Там присутствовало. Народу почти никого, кроме родителей Сэнди и нескольких друзей семьи. А вот приятелей Сэнди на эту траурную церемонию не позвали. — Не подумайте, я не осуждаю, — поспешил прибавить Бернстайн. — Так, просто упоминаю, как о факте. В общем, бедную девочку похоронили, и все было кончено. «Теперь, — сказал я Фрэнку, — время простить и забыть. Но он меня не послушал, и не простил, и не забыл. Душа у него как будто ядом пропиталась. Что-то его все время жгло. Ну, вы понимаете, о чем я. Бедная девочка только-только легла в могилу, а он ни о чем другом не может говорить, кроме как о грязи. Как будто одно это после Сэнди и осталось». И грязью этой она вроде бы поливала его, то есть своего отца. Может, он ее дневник нашел? Не знаю. В общем, эта история сводит его с ума. Я его, конечно, утешаю. Фрэнк, — говорю я ему, — что бы там ни было, это все детские глупости. Не бери их в голову. И еще, Сэнди ведь умерла, и надо с этим примириться. Но он меня не слушает не хочет или, скорее всего, не может, и продолжает растравлять себе душу. И все думает, думает. Больной опять тяжко вздохнул. Если честно, то дошло до того, что мне стало тяжело его видеть. Нет, вы только подумайте, мой партнер в течение двадцати лет и... После Бернстайнов они направились в дом к Симмонсам, на углу девятой и Джорджины. Однако миссис Симмонс лишь приоткрыла дверь на цепочку и разговаривала с ними через узкую щель. Мужа, — сказала она, — нет дома. Он уехал показывать клиенту, находившуюся где-то за городом, недвижимость. Тон хозяйки был крайне раздраженным. Если они хотят застать ее мужа, то пусть лучше звонят ему в контору. Он уже много месяцев подряд торчит там с утра до вечера. А вообще она не понимает, что нужно полиции от порядочных людей. — Да, — произнес Стоун, он, когда она с силой захлопнула дверь у них перед носом. — Видно, что она напугана. — Думаешь, она не понимает, что он рехнулся? — На всякий случай. А вдруг да повезет. Они заехали к мисс Круиз где дежурившие полицейские в штатском огорчили их, сказав, что хозяйка, интересовавшая их квартиры, пока не объявлялась. Никакой информации о человеке, пытавшемся проникнуть к Адриан, им тоже пока добыть не удалось. Как тут было не прийти к заключению, что сегодня вечером удача явно была не на стороне ангелов? Очевидно, она изменила им ради демонов.